Стараясь вести себя по-свойски, я подошел к двери и принялся перебирать ключи. Их было штук двадцать. Замок, несомненно, фирмы Балгер. У меня глаз на такие вещи наметан. Теперь остается найти хороший знакомый ключик. «Эй, ты что тут делаешь?» Вопрос задал какой-то здоровенный детина, небритый, с покрасневшими глазенками. За поясом у него имелся здоровенное кинжалище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 Я крутанул руль, выровнял машину и съехал на дорогу. Все быстрее и быстрее, на холм и за поворот. Тут можно было сбросить скорость, чтобы не опрокинуться на ухабах. Я уже далеко и в полной безопасности. Джейм снова сказал о себе, будь другом, постарайся так больше никогда не поступать. Огляделся, погони не было. Но она будет, будет.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 Впереди была развилка. Какие-то крестьяне принялись прыгать во все стороны, чтобы освободить мне проезд. Чтоб попасть в Каподинобли, мне следовало свернуть налево, но я поехал прямо. Увы, эта дорога была мне совершенно неизвестна. Оставалось гнать по ней вперед, рассчитывая только на удачу. Что-то надо было делать, причем быстро. Даже если я весь день сумею сохранять отрыв, то к вечеру батареи сядут, и все пойдет прахом. Думай, думай, Джим, шевели извилинами. А за поворотом меня поджидал счастливый случай. Поле пересекала грунтовая дорога, пересекала и спускалась к ручью. Как и все особо замечательные идеи, эта идея возникла моментально и никаких дополнений не требовала. Ни секунды ни колеблес я повернул и съехал на луг. Ехал все медленнее и медленнее, ощущая, как колеса проваливаются в грунт, если застрянул конец. Во всяком случае, моему обладанию этой повозкой, а мне, по правде, очень хотелось ее сохранить. на самой малой скорости. Я полз вперед. Наконец передние колеса въехали в воду и начали погружаться в грязь. Тут я остановился и стал осторожно пятиться, глядя через плечо, вернулся на дорогу по своей же колее, переключил скорости, взглянул на результаты своего труда. Просто замечательно следы ведут к ручью и заканчиваются у воды. Сзади послышался нарастающий шум погони. Я нажал на газ, добрался до ближайшего поворота и скрылся за деревьями. Остановился, загушил двигатель, поставил машину на тормоз и спрыгнул вниз. Снял и вывернул на бегу куртку, набросил на плечи, рукава завязал на груди, закатал штаны до колен. Не бог весть, какая маскировка должна сработать. Надеюсь, преследователи не успели меня подробно рассмотреть, если вообще разглядели. Встал я там, где только что сворачивал, и едва успел вымазать грязью лицо, как из-за поворота появился первый правик. Они сбросили скорость. Вот тут я и выскочил на дорогу и заорал. Он поехал туда! Водители стрелок обернулись и уставились на следы, пересекавшие поле. Машина остановилась. Он заехал в воду и погнал по ней дальше. Это ваш приятель! Вот это был самый трудный момент. Напряжение росло и продолжало расти до тех пор, пока не появилась вторая машина и встала рядом с первой. А если они примутся меня расспрашивать или вдруг узнают, очень хотелось убежать, но если я побегу, все пропало. — Давай туда! — крикнул кто-то. Водитель повернул руль и съехал на поле. Я спрятался за деревьями. И глядел на происходящее с немалым интересом. Зрелище оказалось великолепным. Да, не скрою я был горд собой. Очень горд, и признаваться в этом мне вовсе не стыдно. Художник ведь всегда знает, что создал шедевр. Зачем из скромности ему принижать величие своего труда? Да, это был шедевр. Первая машина... Перебралась через поле и, подняв тучи, брызг плюхнулась в воду, но при этом она разогналась так, что остановилась не сразу. В воду въехали и задние колеса. Паровичок замер и стал медленно погружаться по самой оси. Рога не было, немало. Тут, слава богу, тот сообразил взять трос и соединить обе машины. Очень хорошая мысль. Колеса второй машины месили грязь ровно столько, чтобы и она завязла в грязи по самые уши. Я поаплодировал и пошел к своему стальному коню. Вообще без дальнейшего можно было бы и обойтись. Но знаете, бывают в жизни моменты, когда противиться искушению просто грешно. Я сел, пристегнул ремень, завел двигатель, осторожно развернулся и выехал на дорогу. Проезжая поворот, я сильно дернул шнурок свистка, свисток по своему обыкновению завизжал, головы присутствующих разом повернулись ко мне. Я улыбнулся им, всем сразу и сделал ручкой, и чудесное зрелище скрылось из виду за деревьями.